ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 1 Австралийский воронковый паук почти наверняка самый опасный в мире. Он даже хуже бразильского странствующего паука, а тот очень ядовит. Помню, много лет назад я вел дело об убийстве американского инженера, Агент одной из наших тайных организаций, работавших в Румынии. Так там преступники как раз использовали нейротоксин воронкового паука. В ходе расследования биолог продемонстрировал мне черное толстенькое тельце, мужскую особь этого самого ядовитого и агрессивного из всех известных науке видов. Будьте уверены, даже если вы раньше вообще никогда не видели пауков и не можете отличить это насекомое от дырки в земле, в тот момент, когда вы заметите воронкового паука, мигом сообразите, что перед вами нечто убийственное. То же самое справедливо и для некоторых представителей мира спецслужб, среди которых, между прочим, встречаются и женщины. Вы сразу ощущаете, что они не тронуты печатью человечности, свойственной большинству людей. Так стоит ли удивляться, что в свое время я с радостью покинул это сообщество, чтобы дать себе шанс выйти наконец из тени на солнечный свет? А сейчас три человека, явно принадлежащие к миру спецслужб, пристроились в последнем ряду, ожидая конца дискуссии. Я не сомневался, что они пришли по мою душу. После того, как участники конференции по одному покинули зал, чтобы пообедать, в нем остались только я, Брэдли и двое боснийцев, мирно спавшие у звукового пульта. И тогда трое мужчин направились к нам. Брэдли успел их заметить и поинтересовался. «Вы их знаете?» «Отчасти», — ответил я. «Кто они?» «Лучше не спрашивать, Бен». Коп почувствовал исходящую от незнакомцев угрозу, и, конечно, ему это не понравилось, но я положил свою ладонь ему на руку и тихо сказал, «Вам лучше уйти». Брэдли колебался. Я был его коллегой, и в случае какой-то опасности он хотел быть рядом. Но я знал, как таким людям дают задания. Кто-то шлет мне послание, и никаких переговоров не предполагается. «Надо просто делать, что они скажут». «Уходите, Бен», — повторил я. Неохотно, оглядываясь через плечо, он направился к двери. Пауки остановились передо мной. «Скот Мэрдок», — спросил самый высокий из них, очевидно, старший группы. «Ах вот, когда же Скот Мердок? подумал я. «Такой далекий экскурс в прошлое». А вслух произнес, что ж, это имя одно из многих других. «Вы готовы следовать с нами, доктор Мердок? Я наклонился и взял свой роскошный кожаный портфель. Сделал себе этот подарок, когда впервые приехал в Нью-Йорк, ошибочно полагая, что распрощался с прежней жизнью. Не было смысла спрашивать этих людей, куда мы едем. Я знал, что они все равно не скажут мне правду, а ко лжи я был пока не готов. Мне пришло в голову, что я заслужил еще несколько мгновений солнечного света.